А вот что, я буду покупать им по паре новых туфелек к каждому Рождеству. И Алиса стала раздумывать, как это устроить. Туфли придется посылать с посыльным, думала она. Как забавно будет делать подарки своим собственным ногам. И как странно будет надписывать госпожа правой ноге Алисы. Посылаю вам мягкий коврик с сердечным приветом, Алиса.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 Вдалеке послышался едва уловимыи топоток. Он становился все отчетливее. Алиса торопливо вытерла глаза. Надо же было ей посмотреть, кто это идет. Оказалось, что это был белый кролик. Разодел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 Услыхав это, мышь повернула назад. Мордочка её побледнела, видно от того, что она очень рассердилась. Решила Алиса. Чуть слышно, дрожащим голосом мышь сказала Алисе: "Поплывём к берегу, и там я расскажу вам мою историю, и вы поймёте, почему я ненавижу кошек и собак".